Глава 23. Говорят же, что даже за самой темной, страшной ночью всегда наступает рассвет. Так и в моей жизни, Матюша образумился, уже третий день исправно посещает ПТУ, даже пытается выполнять какие-то домашние задания. Он все еще играет, а от этого так просто не избавится. Игромания это такая же пагубная зависимость, как алкоголь и курение. Но играет он гораздо меньше, заведя будильник на телефоне. Как тот прозвонит, Матюша колоссальным усилием воли выключает свои ненаглядные танчики. Я отвожу детей попозже, когда печально известный джип отбывает во своясь. не хочу сталкиваться с этим придурком в лифте от слова совсем. Забирает же близнецов Матвей. Потому что в первый день Зарецкий будто бы караулил меня около сада. Я не всматривалась в машину, но, как говорится в известной песне, милого узнаю по... Джип показался мне знакомым, чёрт его знает, что он хотел от меня и детей, но встречаться с ним больше у меня нет никакого желания. На третий день мне позвонили из компании, куда я в первую очередь отправила свое резюме. Милая девушка минимально расспросила меня по телефону об опыте, навыках и умении обращаться с оргтехникой, а потом назначила мне интервью в конце недели. Пятница. Время 10.00. Я сижу в переговорной компании, равноценные компании Зарецкого или чуть меньше. Со мной беседует та самая милая девушка, что тестировала меня по телефону. По ходу нашего разговора она делает пометки у себя на планшете. Компания занимает здание поменьше моей предыдущей работы, но внутри тут более уютно, чем там. Меньше пафоса, меньше злых напыщенных сотрудников. Я почти расслабляюсь, сидя за овальным столом на удобном офисном кресле, но тут в комнату входит мужчина. «Савелий Игоревич!» Поправляет оправу очков девушка и мило улыбается вошедшему. «Вот, беседуем с соискательницей!» «Савелий Игоревич Броневой», протягивает мне руку мужчина, улыбаясь. «Во все глаза рассматриваю мужчину. Насколько мне не изменяет память, Броневой и есть генеральный директор данной компании, и именно от него зависит, возьмут меня на работу или нет. Он прямая противоположность яркой восточной внешности Зарецкого, Броневой блондин» носит волосы до плеч, на щеках вместо бороды приятная глазу щетина, глаза яркие голубые, безупречный костюм, галстук, сильная обувь, пахнет от него сдержанно приятно и самое главное, он улыбается, протягивая мне теплую сухую руку. «Бивова Мария Викторовна, пожимаю его руку. Естественно, я напряжена и волнуюсь, поэтому ладони у меня ледяные, подрагивают мелким тремором. Не волнуйтесь, снова улыбается Броневой. «Вы были помощницей самого Зарецкого, а значит, имеете для нас большую ценность». «Напрягаюсь еще больше». «Я работала с ним без году недели», признаюсь я. «Никаких коммерческих тайн, не знаю, а знала бы, не выдала». Савелий Игоревич смотрит на меня пару мгновений, а затем заразительно смеется. «Браво, честный преданный сотрудник для нас всегда в приоритете. Камила Павловна, позвольте взглянуть на баллы кандидатки». Милая девушка протягивает блондину планшет, тот задумчиво изучает какие-то пункты. В финансах разбираетесь, уточняет броневой. Разберусь, главное, уверенный тон. Там дальше буду действовать по ходу пьесы. Отлично, личный помощник у меня уже имеется, и менять его я пока бы не хотел. Улыбка немного стирается с моих губ. Тогда какого черта? А вот в финансовом отделе есть подходящая вакансия, зарплата на этапе обучения. 70 тысяч после обучения и принятия в штат увеличится на 30%. Плюс полный соцпакет, пенсионные отчисления и прочие плюшки в виде 13-й зарплаты и ежеквартальной премии. Ну как, согласны? Он еще спрашивает. За 70 тысяч я у Зарецкого пахала от зари до зари, терпела все моральные унижения и прочую ерунду. А тут я буду даже не секретарем, Значит... На работу как человек я буду приходить к девяти, иметь полноценный законный часовой обеденный перерыв и нормированный рабочий день. Согласна, конечно. Я согласна. Не могу скрыть радости. Сможете выйти в грядущий понедельник, заинтересованно наблюдает за моей реакцией броневой. Да хоть завтра. Завтра не надо, завтра у нас выходной. Боже, какой он милый. Неужели мне в кои-то веки с начальством повезло? понедельник завтракаю не спеша. По привычке подорвалась рано, чтобы к семи уже на работе быть. Но вовремя вспомнила, что мне теперь к девяти. Поэтому времени, чтобы собраться, поднять детей в садик у меня уйма. В окно не смотрю из принципа. Мусор выносит матюша, чтобы мне никак не сталкиваться с этим балбесом. Меня потихоньку отпускает. Конечно, большой заряд положительных эмоций мне дало более чем удачное интервью на новой работе, а про Зарецкого я забуду. Со временем, наверное. Одеваюсь, мне до ужаса надоели две мои офисные юбки, поэтому вчера я купила брючный костюм. Потратилась, конечно, но в предвкушении зарплаты решила себя побаловать. На голове особо не старалась, сделала аккуратный пучок, косметики минимум, из аксессуаров только серьги-камушки. Соблазнять я на новом месте никого не собираюсь, как и сверкать бриллиантами, которых у меня нет. Маш, не веди детей в садик. Выходит заспанный Матвей. В клетчатой пижаме он плюхается на табурет, сворачивает блинчик и отправляет его в рот. «Чего это?» — удивляюсь я. «Да я дома сегодня, занятия перенесли!» — с набитым ртом бубнит братец. «Ну хорошо, тогда не забудь их покормить вовремя». «Я даже погулять с ними собрался», — гордо оповещает меня Матюша. «Качаю головой, вот это да, не буду мешать. Ради такого прогресса можно оставить детей с братом. Тем более я так делала иногда, когда они болели». Тогда я не бужу их, сам поднимешь и накормишь завтраком. Иди работай, шутливо напутствует Матвей. Я сам все знаю. Знает он все. Твоей жене повезет, у тебя вон какой опыт общения с малышней? Да я вообще кусок золота, улыбается братец с самодовольной улыбкой. Кусок еще какой кусок? усмехаюсь я. Только вот золото ли. Не вредничай, Маш. Возвращаюсь к детям. Они так сладко спят, что и правда будить их сейчас преступление, пусть отдыхают. Целую сладкие мордочки, иду обуваться. Надеваю пальто, сапоги с удобным каблуком. Вроде носиться по этажам, как раньше мне не предстоит, ну а потом, кто знает. Пару пшиков любимого парфюма, шарф, сумка, и я выхожу на лестничную клетку. Иду к лифту. Лифт долго спускается с последнего этажа. Блин, там живет только один человек, вернее, его семейство. Надеюсь, что сейчас это просто повар или домработница спускаются по своим делам потому что ни с Сабиночкой, ни с господином Зарецким сталкиваться неохота. Может, пешком спуститься пока не поздно. Но, как оказывается, поздно. Двери лифта разъезжаются в стороны, являя мне, Кирилла Демидовича, во всей своей красе. Стою в замешательстве секунду, но потом чувство времени дает мне пинок, и я все же вхожу в тесное помещение. Двери мгновенно смыкаются, оставляя нас с Зарецким вдвоем на крохотном пространстве. Он не спеша оглядывает меня с головы до ног, без ножа своим горячим взглядом режет, отмечает все, и новый костюм, и прическу, и нюдовую помаду. Молчит. И я молчу. Желать ему здоровья у меня нет никакого желания. «Нашли новую работу?» Все же спрашивает босс перед тем, как лифт останавливается на первом этаже. «Не ваше дело», — холодно улыбаюсь ему уголком рта. Выхожу, сама себе открываю дверь. Дверь тяжелая, железная, поддается не сразу. Мою руку накрывает горячая ладонь Зарецкого. Он помогает мне с дверью, и я незамедлительно отдергиваю свою ладонь. Он что, рехнулся? Это что сейчас было? Дать бы ему похолёной морде за такое. А где работаете? Вас подвезти? Зарецкий поднимает голову на свинцовое небо, из которого вот-вот хлынет дождь. Подвозите, Валерия. Зло подкалываю я босса и гордо ухожу от него, стуча каблуками по асфальту. Ему это нужнее». «А ну стой!» — кричит мне вслед Зарецкий, но я лишь ускоряю шаг. Тяжелые мужские шаги стремительно настигают меня. Наконец Зарецкий обгоняет меня и преграждает собой путь. Ты в обиде на меня, я знаю. Мы с вами на брудершафт не пили», — отрезаю я. «Не смейте мне тыкать». «Мы с тобой не только на брудершафт. Мы одну постель, помнится, разделили», — рычит Зарецкий. «Правда?» Это когда такое было? Дурачусь я, но по красной физиономии Зарецкого вижу, что он принимает мои слова за чистую монету. Уже забыла? Короткая же у тебя память. Да если каждый мимолетный эпизод запоминать, никакой памяти не хватит, фыркаю я. Уйдите с дороги, имейте собственное достоинство.